Глава 34 Что-нибудь видно? Ворота и часовых. Собственно, как и пять минут назад, когда вы спрашивали в последний раз. Я усмехнулся, протягивая Горчакова бинокль. «Желаете убедиться, ваша светлость?» «Нет, благодарю. А, разумеется, я целиком и полностью доверяю вам, друг мой». Однако ожидание становится томительным. Я молча кивнул. Все приготовления к операции остались позади. И обманчивый покой казался пыткой. Время, которое еще совсем недавно летело быстрее самого крутого спортивного авто, почти остановилось. Стрелки на хронометре будто приклеились к месту и не желали двигаться, хотя, по ощущениям, уже прошло чуть ли не четверть часа. Пожалуй, я чувствовал примерно то же самое, что и Горчаков, только в отличие от него не суетился. Хорошо, хоть погода не подвела. После почти недели проливных дождей матушка-природа решила побаловать петербуржцев и напоследок подарила хороший денек капельку тепла и солнца, без которых сидеть с биноклем на крыше главного штаба, было бы совсем уж тоскливо. Мы с Горчаковым изрядно рисковали, пробираясь на чердак через служебную лестницу. Однако лучшего наблюдательного пункта было не придумать. Площадь лежала под нами, как на ладони, и за нею я без всякой оптики мог разглядеть весь зимний, а заодно и часовых у центральных ворот, и на углу напротив Александровского сада. Впрочем, куда больше меня интересовала восточная часть здания. Точнее, поворот на Миллионную, арку и прямо под ней узкий проезд между дворцом и Малым Эрмитажем. Именно там нам с шефом и предстоит вести свою группу прямо в пасть врагу. И именно оттуда наверняка и отправится в военмет его светлость-канцлер. Подогнать кортеж к воротам или на набережную было бы куда проще. Но если уж поездку пытаются скрыть даже от придворных чинов и прислуги, болезного наверняка выведут через крыло, занятое кабинетами тайного сыска. Должны были вывести. Уткнувшись в бинокль, я почти перестал следить за временем и не заметил, что все сдвинулось уже почти на полчаса. Видимо, поэтому Горчаков и начал волноваться. И вряд ли без причины. Распорядок дня первых лиц государства – обычно расписывается заранее и с точностью чуть ли не до минуты. И если что-то заставило канцлера отложить отправку к целителям, это уж точно было не спущенное колесо у лимузина. Никаких вести от Вяземской мы не получали, однако задержка могла означать даже «Машина!» Горчаков схватил меня за плечо и легонько потряс. «Кажется, я что-то вижу!» Я тут же прижался глазами к окулярам, и скользнул взглядом от угла штаба гвардейского корпуса через миллионную. Часовой как раз открывал ворота, и из подарки за ними показалось сначала блестящее хромом морда автомобиля, а потом и весь кузов. Огромный на трех парах колес. Незнакомый мне варяк, но что-то явно похожее. Такое же тяжеловесное, монументальное и неторопливое. Могучий мотор тащил на себе толстенные стекла и несколько тонн брони, надежно защищая пассажиров от любого посягательства. Прокатившись пару метров, машина остановилась, и один из караульных обошел ее и открыл дверь слева. «Выходит...» — Горчаков вдруг заговорил шепотом, будто нас каким-то непостижимым образом могли услышать. «Вы видите?» «Вижу, кажется». Так же тихо отозвался я. «Но где же наш друг?» Часовые и металлическая ограда по обе стороны ворот закрывали обзор, однако я все же смог разглядеть крупного мужчину в кителе с орденами и второго чуть пониже и не такой богатырской стати, облаченного в штатское. Пожилого и суетливого, вместо того, чтобы спокойно усесться в машину, он вдруг принялся дергаться, озираясь во все стороны, а потом буквально набросился на своего спутника, отчаянно жестикулируя. Вольский. Лица я так толком и не увидел, но сомнений почти не было. И пока солдаты упаковывали старикашку в авто, я успел несколько раз пожалеть, что не прихватил с собой винтовку с хорошей оптикой или хотя бы без нее. Ветер стих, и даже с такого расстояния, даже сквозь решетку ограды, я наверняка смог бы прицелиться как следует. Колдуну не страшна и заговоренная пуля, А вот его прихвостень, самый обычный смертный. Всего один удачный выстрел, и череп расколется, как гнилой арбуз. Раньше, чем часовые и уже покойный Вольские услышат грохот выстрела, даже звуку не угнаться за пулей, летящей со скоростью почти 900 метров в секунду. Кто-то непременно попытается спасти старикашку, закроет его своим телом, но уже без всякой пользы. Я представил себе картину так явно, что на мгновение будто увидел ее прямо перед глазами. «Что там?» — голос Горчакова выдернул меня из кровожадных мыслей. «Где канцлер?» — идет. «Прошу, не толкайтесь, ваша светлость!» Сгорбленная худощавая фигура в шляпе и черном пальто с поднятым кверху воротом неторопливо ковыляла к машине, опираясь на трость. Каждый шаг давался колдуну с явным трудом — и он выглядел, пожалуй, даже хуже, чем на параде в день рождения императора. Древняя и злобная тварь, натянувшая маску князя Геловани, подобно перчатке, растягивала свою агонию, однако ничего не могла поделать с болью. И я почти физически ощущал, как ублюдку тяжело идти, как путь в жалкие несколько метров превращается для него в почти непосильную марафонскую дистанцию. Уже взявшись свободной рукой за дверцу авто, колдун вдруг на мгновение замер. Нас разделяли две с лишним сотни метров, тень надежно скрывала мой силуэт в слуховом окне, я обвешался охранными чарами, как новогодняя елка, спрятавшись от всех известных следящих заклятий. Но почему-то так и не смог прогнать ощущение, что тварь смотрит прямо мне в глаза. Он сел, Горчаков явно изо всех сил боролся с соблазном отобрать у меня бинокль. «Канцлер там, внутри?» «Полагаю, да», — отозвался я. Лица я не видел, но вряд ли это мог быть кто-то другой. Что ж, в таком случае остается только дожидаться сигнала. Я молча кивнул и снова принялся разглядывать красно-коричневый фасад напротив. Еще вчера мы придумали около дюжины знаков, И Вяземская могла подать любой из них, но пока не спешила. Наверное, решила дождаться, пока из дворца уберутся не только колдун с графиней, но и гвардейцы. Я насчитал четыре армейских грузовика и три бронированных авто. Они неторопливо сползались к воротам с разных сторон и будто бы ехали сами по себе. Однако на миллионную поворачивали уже одной колонной, в которую изящно встроился лимузин канцлера. Вряд ли его светлость так уж хотел перемещаться по городу с помпой, просто заботился о безопасности. И причин было предостаточно. Даже без меня с Горчаковым врагов у спасителя Отечества имелось в избытке. Многим при дворе стремительная карьера князя Геловани встала поперек горла, а уж титул светлости, ордена и высший государственный чин и вовсе заставили столичных вельмож истекать ядом от зависти и даже после всех чисток среди них наверняка еще остались те, чьи талант способен вскрыть даже самую прочную броню. И магическую, и ту, что сделана из металла. Напасть на кортеж с нашими силами было бы форменным самоубийством. Канцлера охраняли владеющие и почти сотни вооруженных до зубов гвардейцев. Во дворце осталось примерно вдвое больше, однако наши друзья смогли раздобыть какую-никакую схему постов и даже расписание смены караула. Если мы успеем закрыть все выходы, если пробьемся на второй этаж раньше, чем полки поднимут в ружье по тревоге, если не завязнем в перестрелке где-нибудь на бесконечных лестницах внутри... Смотрите, Горчаков дернул меня за рукав. Еще одна машина. Действительно, из подарки снова показался капот. Тоже черный, но на этот раз поскромнее. Авто остановилось там же, где несколько минут стоял лимузин. Караульный, как и тогда, махнул своему товарищу у ворот и открыл дверцу. И к ней быстрым шагом направилась знакомая фигурка. Вяземская явно спешила и все же успела по пути, будто бы невзначай бронить на ходу кусок цветастой ткани. Гвардеец тут же среагировал. Едва не выронил винтовку, растянулся чуть ли не в шпагате, подхватил едва коснувшуюся асфальта тряпицу и бросился догонять сиятельную гостью. Красный платок пробормотал, я вижу, но... Это знак! Горчаков нетерпеливо засопел прямо у меня над духом Пора, друг мой! Подождите, ваша светлость! Я снова вжался в окуляры. Проклятие, что она делает? Вяземская захлопнула дверцу, и машина тут же сорвалась с места, выкатилась за ворота и круто завернула на миллионную, «Явно спеша догнать кортеж». «Она не должна была ехать». Я стиснул бинокль так, что пальцы хрустнули. «Что-то здесь не так». «Возможно, канцлер пожелал, чтобы Катерина Петровна отправилась с ним». Горчаков положил мне руку на плечо. «Вы ведь не думаете, что она способна заманить нас в ловушку?» «Нет». Буркнул я и уже тише продолжил. «Разумеется, не думаю, ваша светлость». «Но должна же быть какая-то причина, едва ли ее сия...» «Боюсь, у нас нет времени на раздумья», — Горчаков нахмурился и покачал головой. «Я не стану отказываться от операции из-за одних только ваших подозрений. Другой возможности защитить его величество уже не будет, знаю». Я еще раз бросил взгляд на ворота и арку за ними, словно где-то там мог скрываться ответ на все вопросы. Чутье мрачно скулило где-то внутри, но решительно отказывалась хотя бы намекнуть, в чем подвох. И чего ради Вяземской понадобилось вот так срываться и мчаться к автомобилю, едва успев подать мне знак? «Что ж, вы правы, лучшего дня не найти». Я легонько хлопнул себя по боку, проверяя кобуру под плащом и протянул руку. «Удачи, ваша светлость, я иду к своим». «Встретимся во дворце, друг мой». Горчаков с неожиданной силой стиснул мою ладонь. И да поможет нам всем Господь.